Глава 3. После очередного инспекционного полета на землю, правитель позволил себе немного отдохнуть. Они с Эрозидой на два дня отправились в самое отдаленное место Тагавеи. Там, на берегу океана, у них была своя хижина, построенная еще в самом начале их счастливой семейной жизни. Такие блаженные, безоблачные дни в суетной жизни правителя Выпадали крайне редко, поэтому они не взяли с собой сына Димонда, чтобы полнее насладиться своим райским уединением. Да, сыну уже неинтересно было с ними. У него начиналась своя взрослая жизнь. Он заканчивал обучение в академии по специальности биогенетика, так же, как отец и мать, и подавал очень большие надежды. Море тяжело плескалось у ног правителя. Вода от высокого содержания тирсия была фиолетовой и тягучей, как сироп. Он с грустью смотрел на эрозиду, выходящую из морской пены. Она все еще была стройна и ослепительно красива. Хотя дыхание времени незримо коснулось ее. Это и мучило правителя более всего. Он еще не достиг минимального уровня омоложения, сто лет. А тело Ирозиды продолжало бег времени другой плоскости. Наверное, это была его последняя вполне осознанная любовь. Любовь даже не сердцем, а скорее разумом. Он любил и первых двух своих жен, отошедших в мир иной, но ни к одной из них он не испытывал тех чувств, какие питал керозиди. Она стала для него всем – любимой женщиной, матерью его сына, другом и единомышленником в науке. Возможно, это был последний всполох его чувств, а возможно, между ними было такое душевное слияние, когда счастье рождается не от бесконечного созерцания друг друга, а от того, что оба смотрят в одну сторону. Ирозида в молодости даже провела на себе первые испытания по пертурбации генного кода, несмотря на то, что он был категорически против. Они были настолько близки, что правитель не мог прожить без тепла ее рук, без сияния глаз, без звука голоса, ни одного дня. Это было абсолютное духовное слияние, и от этого единства правителю с каждым днем становилось все горше и горше. О чем загрустил мой правитель, приникнув к нему влажным прохладным телом, спросила Ирозида. — Опять о земле думаешь? — Да, не выходит она у меня из головы. Наверное, все-таки зря я согласился на разработку золота. Ну почему же зря? Первые транспортные корабли уже пришли на Тагавею, запасы золота пополнены, так что же тебя мучает? Нельзя было начинать разработку на планете, где возникла живая субстанция. Но ведь ничего страшного не произошло. Как раз напротив, мы не располагали рабочей силой в нужном количестве. Да и время поджимало, и, совершенно игнорируя начальную стадию формирования планеты, решили начать добычу золота самым примитивным методом вскрыть залежи пород взрывом. Но из-за повышенной радиации взрыв получился такой силы, что на планете сдвинулись полюса. Льды, покрывающие их, сместились. Кроме того, реакцией на взрыв послужили и многочисленные извержения вулканов, пепел которых. Многокилометровым слоем закрыл атмосферу от солнечных лучей. И как следствие, всех этих катаклизмов началось резкое похолодание. Многие виды животных безвозвратно погибли. А хомоприматус? Ты знаешь, как ни странно, они выжили. Правда, лишь единичные экземпляры. Но странно, что те, которые выжили, очень быстро адаптировались к новым условиям. Такое впечатление, что катаклизмы пошли им только на пользу. Они начали обрабатывать шкуры убитых животных и шить какое-то подобие одежды. Мало того, мы показали одному из этих индивидов, как простейшим образом добывать огонь, и он это понял. Теперь они даже утепляют свои жилища. То есть обледенение планеты послужило толчком для их дальнейшего развития, Удивилась Сирозида. Выходит так, согласился правитель. Если все так прекрасно складывается, что же тебя гнетет? Видишь ли, самое страшное еще впереди. Пока атмосфера закрыта для проникновения солнечных лучей, на планете сохранится ледниковый период. Но когда пепел и пыль рассеются, тогда начнется интенсивное таяние ледников, сошедших с полюсов. То есть наводнение? Наводнение – это слишком мягко сказано в данной ситуации. Настоящий потоп. По подсчетам ученых, уровень воды должен подняться на 100-200 метров, а это означает, что все живое на Земле уйдет под воду. И что останется после наводнения? Вопрос. Скорее всего, безжизненная пустыня. Сможет выжить только флора, да и то не вся. Все, что эта планета миллиарды лет старательно создавала, погибнет, если бы не мой приказ начать срочную разработку. Не терзай себя. Из двух зол выбираешь меньшее. Может быть, ко времени прогнозируемых наводнений наши ученые придумают, как спасти фауну Земли. На сегодня главное, что ты спас Тагавею. Да, в том-то и дело, что из-за непредвиденных катастроф мы не смогли вывести больших запасов, максимум на 200-300 лет. И дальнейшую добычу продолжать не можем. Все работы приостановлены на неопределенное время чему? Прежним способом добывать категорически нельзя. Это грозит полным уничтожением всей планеты. А для более гуманных способов у нас не хватает рабочих рук. И в этом, увы, тоже повинен я. Ты сама знаешь, что население Тагавеи сократилось пропорционально увеличению продолжительности жизни. Трудовых ресурсов для такого грандиозного проекта у нас просто-напросто нет. Послушай, «А если привлечь к добыче аурума приматов?» – предложила Иразида. «Пытались, но они пока находятся на такой примитивной стадии, что кроме охоты и рыболовства ни к чему более серьезному не пригодны. Чисто животные инстинкты – выживание и размножение. Не поддаются ни к какому обучению. Так что, дорогая, мне кажется, что в невдалеком будущем меня ожидает позорная отставка». Я стану первым правителем Таговеи, отправленным на отдых не по завершении своих жизненных ресурсов, а из-за того, что не смог справиться с проблемами планеты. Нет, мне кажется, из любой ситуации должен быть выход, загорячила Сирозида. Мы с тобой обязательно что-нибудь придумаем. Единственное, что может меня спасти, если разведчики найдут во Вселенной планету с приемлемыми запасами Аурума, Только на это чудо я и уповаю. Ну, дорогой, нельзя так отчаиваться. Нужно искать какое-то решение, не сдавалась Ирозида. Хорошо, улыбнулся правитель, будем искать. А пока, моя повелительница, неплохо бы перекусить, как ты считаешь. Они собрали вещи и босиком по влажному песку направились к хижине, как они называли, свой небольшой домик. Это куполообразное строение из прозрачного и прочного гравитамидина назвать хижиной было сложно. Она напоминала скорее огромный ледяной колокол. Внутреннее убранство не блистало роскошью. Вся мебель, такая же прозрачная, была вделана в стены и полы, освобождая пространство и функционируя по мере надобности. Пустующий зал сейчас превратился в столовую. Из-под пола в самом центре бесшумно выдвинулся стол со стульями, образуя столовую. В просторную светлую комнату, где расположились супруги, биороботы бесшумно вкатили столик, уставленный тарелками с дымящимся мясом, фруктами, напитками и прочее. Верховный кодекс планеты запрещал использовать труд погов любого статуса на унижающих их достоинства работах. И потому на Таговее уже многие тысячелетия вся работа по сервису была возложена на биороботов. Пока роботы колдовали над сервировкой стола, ловко орудуя своими ручками, щупальцами, и с интересом, словно первый раз их видела, наблюдала за ними. «А если к добыче золота подключить биороботов?» – спросила она, когда те бесшумно укатились на своих ножках роликах. Ученые работают над этим, но слишком большие затраты средств и времени, пока эта идея не оправдывает себя. Времени? — удивилась Ирозида. Ты забыла про прогнозируемое наводнение? — Ну все, довольно об этом. Давай поговорим о чем-нибудь приятном. Среди ночи, когда правитель безмятежно спал, его разбудила Ирозида. Послушай, Багур, что я придумала! — тормошила она его. От неожиданности правитель мгновенно проснулся, и это было как раз вовремя. Ему снилась мать. Она нежно звала его по имени, совсем как в детстве. — Багур, Багур! ласково протягивая к нему руки, у таговитян было запрещено долгое оскорбение над умершими, и это вовсе не от душевной черствости. Просто сила мозговой деятельности, усиленной воздействием Тирсия, порождала магнетические способности у всех погов, без исключения, и была способна материализовать души умерших. И чем выше была организация мозга, тем проще это делалось. Потому до некоторого времени по бродили сонмы неприкаянных душ, вырванных из власти космического разума, разнося вокруг себя отрицательные флюиды, сводя на нет работоспособность живых и сея панику, безысходность и психические расстройства. Понадобилось не одно тысячелетие агитационной борьбы с этим явлением. Мало помогали даже инъекции и напитки забвения, пока наконец не был принят указ очередного правителя о категорическом запрещении вызывания душ умерших. За это грозило самое строгое наказание на планете – стерилизация мозга. В результате этой экзекуции стиралась память и, как следствие этого, утрата многих сверхъестественных способностей, что весьма осложняло жизнь на Таговее. Время и указ сделали свое дело – Теперь таговитяне даже во сне опасались прихода своих умерших родственников. С тех самых пор, как его избрали правителем Таговея, его никто не называл по имени. Считалось, что это неуважительно и несколько фамильярно. Даже Иразида сначала в шутку, а потом привычно, стала называть его «мой правитель». Он, если честно, даже стал подзабывать свое имя. «Послушай, дорогой, у меня возникла идея». «Ты о чем?» Отгоняя сон, спросил правитель. Ты же говорила о нехватке рабочей силы. Вот ей подумала, а что, если попробовать вывести гибрид Homo sapiens? Каким образом? Путем оплодотворения яйцеклетки самки Homo приматус сперматозоидным рядом погов. Ты думаешь, это что-то даст? Пока не знаю, но считаю, что обязательно нужно попробовать. Ты понимаешь, горячила Сирозида, чем примитивнее особи, тем быстрее они размножаются. Их ускоренные темпы размножения плюс наши генетические возможности... Нет, из этого положительно должно что-то выйти. Возможно, ты и права, задумался правитель. Жаль только, что у меня нет времени самому заниматься этой работой. Мы бы с тобой... А ты знаешь, перебила его Эрозида, я думаю, что мы с Димондом вполне справились бы с этой задачей. Для него это было бы неплохой практикой а ты можешь просто контролировать ход исследований. Слушай, розида, а ведь это совсем неплохая идея. И они принялись обсуждать все детали предстоящего опытного проекта. Сбегать к Василию Люське удалось только недели через три. Днем в цеху люди. Не оставишь же котенка без присмотра. Ночью тоже не высунутся. Маркиз вокруг цеха круги нарезает. А потом вдруг резко пропал куда-то как в воду канул. Это даже задело Люськи на самолюбие. Ну и где его любовь? С обидой думала она. Все вы, коты! Но зато она смогла наконец навестить Василия. Морозец на улице был не сильный. Близился март. Но после теплого цеха Люське было зябка, да еще и лапы на гололеде подмерзали. К пятому цеху, самому удаленному на территории завода, вели две дороги. Одна короткая, но опасная, мимо третьего цеха, где жили две противные собаки. Другая, безопасная, но длинная, в обход седьмого и восьмого цехов. «Пойду напрямую», — решила Люська. «Может, в третьем цеху уже никого нет? Тогда эти шавки и носа не высунут на улицу. Это они только при людях храбрые». Но там, как на грех, еще работали. Стоило Люське подойти к воротам, как тут же, словно по команде... Из открытой калитки выскочили два пса-мутанта. Придется лезть на крышу, уныло подумала Люська. Первым выкатился маленький излющий кай, помесь таксы с балонкой, и забрехал на Люську. Здесь частное владение! Проваливай, проваливай! Следом за ним степенно выплыла огромная герда, помесь овчарки с догом и лениво поддерживал своего дружка. Вон, вон, вон отсюда! В другое время. Люська бы не промолчала, нашла бы, что ответить этим пустобрехам. Но сейчас ей было не до них. Она только зло подумала. Владельцы нашлись. Что же вы молчите про свои владения, когда в цеху никого нет? Выслуживаться надо перед кем-то. Подхалимы. Люська с царственным достоинством выпрыгнула на дуб, росший рядом с цехом, по его веткам, раскинувшимся шатром, перебралась на крышу гаража, А с ней на крышу цеха собаки внизу бесновались от злобы, заходясь в истошном лае. Но Люська не обращала на них внимания. Она не раз ходила этой дорогой и прекрасно понимала, что здесь на крыше она недосягаема. Идти по округлой крыше цеха ангара было скользко. Крыша обледенела, когти скользили по льду и железу. Люська с трудом переползла через крышу и спрыгнула во двор столовой разделяющие два цеха, третий и пятый, куда и надо было попасть Люськи. На пороге столовского подвала сидели две белые разжиревшие кошки. Их звали Фрося и Тося. Только Люська путала, которая из них кто. Эти две толстые тетехи так расползлись на кухонной халяве, что ни один заводской кот не смотрел в их сторону. Никак как своему бежишь? Участливо!» поинтересовалась то ли Тося, то ли Фрося. — Угу, — только кивнула головой Люська. — Сплетницы, все-то им надо знать, — с досадой подумала она. Пятый цех уже был закрыт, но Люська знала заветную лазейку. Не один раз приходилось контролировать своего благоверного. Василия она нашла на его лежанке за токарным станком под отопительной трубой. — Пасенька, милый ты мой, — запрочитала она увидев его, распластанного на подстилке. — Что же ты с собой сотворил? Говорила ведь тебе, что эта проклятая валерьянка до добра не доведет. И Люська принялась облизывать давно немытую Васькину морду. — Хватит тебе! — отбивался от нее Василий, мотая шеи. — Видишь, живой, все будет нормально. Еще денька три поваляюсь и встану на лапы. Я же не какой-то там изнеженный британец или сиам. Я русский голубой. Помнишь, сама говорила, что мы самая выносливая порода. Ну, будет, будет тебе. Ты лучше о себе расскажи. Смотрю, окатилась. Четыре котеночка, — радостно похвасталась Люська. Три кошечки и один кот. Ну, вылитый ты, Вась. А я все думаю, чего это ты не идешь и не идешь? Всех утопили, — мрачно поинтересовался Василий. Нет, Вась, представляешь? Володька решил кота себе оставить, говорит, домой заберет. «Да ты что!» — удивился и обрадовался Василий. «Ну, Володька, ты мужик, уважаю!» «А что, говоришь, на меня похож?» «Как две капли воды!» — мурлыкала счастливая Люська. «И ушки твои, и хвостик твой, и носик твой, и такой же голубенький, как ты и я!» «А как назвал?» «Барсиком называет!» Хорошее имя, кошачье, вырастет, барсом станет. Люська, соскучившись по Василию, ласково терлась об него. Постойка, Постой-ка! — прервал ее радостное мурлыканье Василий. — А ты от кого узнала про меня? Я вроде бы всех предупреждал, чтобы тебе ничего не говорили. Люська смешалась. Сказать Василию, что ей рассказал маркиз? Только расстроить больного Василия. Нет, это будет удар по его самолюбию. Уж лучше промолчать. «Ой, Вась, что это мы про меня, да про меня? Ты лучше скажи, что у тебя с лапами? Шевелить ими можешь?» Суетливо забеспокоилась Люська. «Да, шевелятся понемногу. Не переживай, все заживет, как на коте». «Так кто тебе сказал про меня?» «Спрашиваю». «Ты чего Юлиш, то Люсь?» Допытывался Василий. «Ой, подожди-ка, Вась!» Отвлекая его от неприятной темы, мурлыкала Люська. «У тебя вот тут, вот за ухом, Какое-то грязное пятнышко. — Ты скажешь или нет? — рыкнул на нее Василий. — А чего сказать-то, Вась? — прикинулась дурочка Люська. — Кто тебе про меня рассказал, — спрашиваю, — уже злился Василий. — Так э, Фрося и Тося. Ты же знаешь, они все заводские новости впереди всех знают. — Не ври! Черноморды приходил. Он один только все видел. Случайно мимо цеха пробегал. Он доложил. «Больше некому!» — уже уверенно заявил Василий. «И не черномордый вовсе, а рыжая профурсетка из восьмого цеха. Марцелочка твоя разлюбезная!» — обиженно сказала Люська. «Ну, чего ты завелась?» — виновато начала оправдываться Василий. «Какая она моя!» «Сто раз тебе уже говорил, что не было у меня с ней ничего, а ты опять за свое!» «Ну, конечно, не было у него с ней ничего!» Кто-то в восьмом цеху серый котенок бегает. Копия ты, съязвила Люська. У тебя, Люсь, между прочим, тоже почти в каждом приплоде один бело рыжий котенок проскакивает. Это как понимать, а? Так это, наверное, гены от бабушек и дедушек, смешалась Люська. А сама подумала, и откуда ему это известно? Ведь Володька сразу же всех утопил. Ну, вот и будем считать что у Марцелки тоже от бабушек и дедушек. И давай, Люсь, больше не будем на эту тему. Ну, кисонька моя, иди поближе. Я тебя хоть за ушко покусаю. Да ну тебя! Сам весь больной, а все то та же, смущенно мурлыкала Люська, подползая к Василию поближе. Да это у меня только задние конечности болят. А все остальное в полном ажуре. Можешь сама проверить, смеялся Василий. А что это у тебя? Клок выдран. Резко прервав смех, с подозрением спросил он. «Где? Где выдран?» – забеспокоилась Люська. «Да вот за ухом, почти на самой холке. Э, да у тебя тут разодрано чуть не до мяса». – беззаботно врала Люська. «Это я через третий цех к тебе бежала, а там Кай с Гердой. Ну, я из-за них через крышу полезла. Скользко я и свалилась с крыши. Ухом за крышу зацепилась, что ли?» съязвил Василий, внимательно разглядывая ее загривок. Ты ври, ври, да не завирайся. — Ну, так и есть следы от любовных игрищ. Внезапно Василий передними лапами резко повалил ласково прижавшуюся к нему Люську, намертво придавил к полу. — А ну, признавайся, стерва! Уже успела с черномордым спутаться? — Ах ты! — от возмущения Василий не находил слов. — Загрызу на Загрызу насмерть! «Никого другого не могла найти! Знаешь ведь я, как его ненавижу!» «Все вы бабы, суки!» — хрипел от беспомощной злобы и обиды Василий. «Васенька, отпусти! Я перед тобой, как ангел, чиста! Я, между прочим, честь свою защищала, дралась с ним, и ты меня еще обижаешь!» Тихо заплакала Люська от незаслуженной обиды. Ей было так горько и больно! как не бывало даже тогда, когда Володька топил котят. «Небось, как узнала, что я обезножил, так сразу перекинулась. Знаю я вашу кошачью натуру!» По-прежнему не выпускал Василий Люську из клешней своих лап. «Да что ты, Васенька!» — взывала к его совести Люська. «О чем ты говоришь? Ты же сам знаешь, он давно меня обхаживает, но я ни разу не поддавалась, зато теперь и страдаю, дура!» Ну ладно, ладно, то уж прости меня, Люсь. Уже винился перед Люськой Василий, понимая, что перегнул палку. Ну что поделаешь, такой уж я ревнивый. Но ты тоже хороша, крутишь, вертишь чего-то. Никакой правды от тебя не добьешься. Но не знаешь, что и подумать. Василий наконец отпустил Люську. Да к тебя же, дурачок, жалею. Знаю ведь, что с ума сойдешь, если узнаешь, что ко мне черноборды приходил. — Вот и выкручиваюсь, как могу, — вздыхала Люська, вылизывая примятую шубку. — Ты это... Давай-ка беги к котенку. Наверное, голодный уже. Василий смотрел на нее, думая о чем-то своем. — Вот что, Люсь, — решительно сказал он. — Пойдешь сейчас кружным путем. — Да ну, Вась, так долго. Я лучше опять через третий цех. В крайнем случае опять через крышу перелезу. — Ты слушай, что я скажу. Пойдешь через седьмой цех. Там за седьмым помойка есть. Ну, ты знаешь, пойдешь к помойке. Только смотри, близко не подходи, поняла? Издали покличешь Мурзилу Ивановича, поняла? Ой, Вась, да боюсь я этой помойки. Там такие отморозки живут. Днем-то увидишь, испугаешься, а ты меня туда ночью посылаешь. Ты в своем уме? Дитя осиротить хочешь? В то веке мне котеночка оставили. Не боись, не сделает он тебе ничего, поняла? Как выйдет Мурзила к тебе, скажешь, что от меня пришла. Он тебя и не тронет. Только не забудь сказать, что я послал тебя к нему. Пась, ты вообще соображаешь, куда меня посылаешь? На гибель. Может, не надо, а? Что ты еще придумал? Отговаривалась Люська. Что придумал, то не твоего кошачьего ума дело. Тут мужские разборки начинаются. Скажешь этому Мурзиле Ивановичу, но только смотри... Очень вежливо и культурно, чтобы все было. Не вздумай с ним огрызаться или злить его, поняла? Ну вот, скажешь, что, мол, Василий из пятого цеха попал в беду и очень просит, чтобы он забежал ко мне на минутку. И всех дел. Да не трясись ты! Если бы не моя беда, разве я бы тебя послал? Я, если честно, и сам побаиваюсь за тебя. Но ведь ты же у меня умница, ты справишься. Ну ладно, давай беги, а то поздно. Да и молец без тебя измаялся. Только будь осторожней. До завтра приди обязательно. Расскажи, как все обошлось, а то переживать буду. Люська потерлась о Василия, нежно куснула его за ухо и убежала. Надо было торопиться. Молоко прибывало, и казалось, что оно даже капает на снег, оставляя за Люськой сладкий молочный след. Место, куда послал Василий Люську, издавна пользовалось дурной славой. В темном углу за седьмым цехом была помойка, разгребаемая только к приезду какой-нибудь комиссии. Но так как в последнее время комиссии по заводам ходило все меньше и меньше, то уже давно никому не было до нее никакого дела. Помойка обрастала списанной мебелью, коробками, ящиками, старыми башмаками, рваной спецодеждой и рваным другим заводским хламом. Там обитали кошачьи изгои, низшая каста, которую не допускали в цеха. Настоящие отморозки, которых остерегалось все заводское кошачье население. Вот в это сумрачное место и направилась Люська. Забежав за седьмой цех, она с опаской на полусогнутых лапах приблизилась к помойке. Совсем близко подойти побоялась и издали, чтобы в любой момент можно было удрать, тоненьким, вежливым голосом замяукала. Мурзила Иванович! Мурзила Иванович, будьте добреньки, выйдите на минуточку. Минуты две. И все оставалось без движения. Над смрадом, помойки зависла ночная тишина. Люська уже про себя вздохнула облегченно. Наверное, нет тут никого, так и скажу, Василию. Была, никого не застала. Она уже была, собралась бежать без оглядки из этого страшного места, как вдруг из-под кучи автомобильных покрышек. Выполз здоровенький, грязный и ободранный кот, без одного уха и половины хвоста. Он весь был склокоченный и такой замызганный, что невозможно было определить его окрас. За ним из мрака помоечных нагромождений, как тени, материализовались еще пять котов такого же жуткого вида. У Люски при виде их шерсть встала дыбом, и по телу побежали мурашки, заставляя все тело трястись, как в судорогах. Амурзила Иванович, выползший первым, зевнул и, не спеша подошел к ней. Ух ты, кто к нам пожаловал, прохрипел он. Ты что ли звала? Это как же такую кисулю к нашему берегу прибила? Я, я, я от Василия, промямлила Люська. От какого такого Василия? Не знаю я никакого Василия. Вот влипла, так влипла, невесело подумала Люська. Едва живая от ужаса, она тряслась, как в лихорадке, только что зубы не стучали. Отмурзила Ивановича, омерзительно несло помойкой, давно нелизанной шерстью, кровью и еще чем-то ужасно противным. Одноухая его рожа вблизи казалась вся исполосованной шрамами. «Страсть -то — Страсть-то какая! — ужаснулась Люська. — Василий, с пятого цеха, не помните? — А, Васька, что ли? Так поговорила, а то Василий. «А ты кто? Шмара его, что ли?» «Да», — промяукала в ответ Люська и на всякий случай уточнила. «Его жена...» «Ну и чего ему надо, жена?» — передразнил Мурзила. «Я не знаю», — чуть не теряя сознания выдавила Люська. «Он просил вас зайти к нему, сказал, что надо о чем-то поговорить, а о чем не сказал». «Перетереть, значит? Ладно, забегу на медни». Недовольно быркнул Мурзила Иванович и внимательно пригляделся к Люське. В его тусклых, ничего не выражающих глазах вдруг загорелся лукавый огонек. «А чего это тебя так трясет, а, киса?» Захохотал он и вплотную придвинулся к Люське, прижав ее своим грязным боком к какой-то размокшей картонной коробке. Вся его молчаливая клокастая свита подступила и встала за его спиной готовая в любой момент кинуться на Люську. М-м-морозно очень, трепеща всем телом, пробормотала Люська. Не в силах шевельнуть ни одной лапой, страх парализовал ее. Так давай я тебя согрею, утробно захохотал Мурзила Иванович, явно потешаясь над Люськой. Ой, мамочка, взвизгнула Люська, чуть не падая в обморок, и в этот самый момент за спинами Мурзильных дружбанов Послышалась возня, и вслед за этим, расталкивая их, вперед вырвалась какая-то страшная грязная кошка. — Ах ты, котяра, блудливый! — истошно заорала она, увидев, как Мурзила Иванович прижимает Люську. — Ты что удумал? Уже домой своих шалав ходишь? — А ты, прошпандовка, подстилка кошачья, тебе что, неизвестно, чей это кот? — Ты со мной решила тягаться? — шепела она на Люську. — Да я тебе! И кинулась на Люську. Мурзила Иванович в прыжке перехватил ее и мощной лапой прижал к земле. Угомонись, Мурка, это не то, что ты подумала, пытался он урезонить ее. А тут думать нечего, верещала, извиваясь над Мурзилой Ивановичем, Мурка. Дураку понятно. Да ты чего, сдурела совсем? Это Васькина шмара. Она по делу ко мне пришла. А если по делу, то чего-то зажимался с ней, не утихала Мурка. — Это тоже по делу, — хохотнул Мурзила Иванович. — Ты еще издеваешься? — Я тебе покажу по делу, — шипела и рычала Мурка, взбешенная наглой и откровенной неверностью. — Говорю по делу, значит, по делу, — разозлился Мурзила Иванович. — Я это, допрос с нее снимал, поняла? И вообще не мешай мне работать. Уберите ее, — скомандовал он дружбанам. Те накинулись на шипящую Мурку, Шерсть клоками летала над ними. Видно, нехилая была Мурка, если пятеро дюжих котов не могли с ней справиться. — Ну, шалава, погоди у меня. Я еще доберусь до тебя, — орала Мурка Люське из кучи малы. Та, воспользовавшись суматохой, бросилась бежать, не разбирая дороги, а вдогонку ей неслось. — Мяу! — это потешалась над ней банда Мурзила Ивановича. На следующую ночь, когда Люська бежала к Василию, Из-за угла соседнего цеха прошмыгнула еле заметная в сумерках тень и тут же прилепилась к стене. Кто это еще? Не Маркисли? А может быть и того хуже Мурка? Как бы мне все объяснить ей, но ведь она и слушать не захочет. Люська остановилась в нерешительности, но никто не появлялся, и она побежала дальше. Серая, едва различимая тень следовала за ней. Люська остановилась... Тень тоже остановилась, и пока Люська бежала до пятого цеха, тень неотступно преследовала ее, а перед самым цехом незаметно растворилась в темноте, словно ее и не было. Люська даже подумала, может, показалось, и вернулась до угла, где растаяла преследовавшая ее тень. Нет, ей не показалось. На недавно выпавшем снегу отчетливо виднелись свежие отпечатки кошачьих лап. Час от часу не легче расстроилась Люська, И опрометью рванула в спасительную темноту цеха. Василий встретил Люську, уже стоя на трех лапах. — Ну вот, видишь, а ты боялась, что калекой останусь. Ничего нам, котам, не сделается. Хорохорился он, демонстрируя Люське, как он уже может передвигаться. — Ну как, сынок? Подрос? — Ну, Вась, ты даешь, за один день он как подрастет, — рассмеялась счастлива Люська. «Молока -то — Молока-то хватает? — деловито спросил Василий. — Хватает. У нас в цеху люди не без понятия, кормят хорошо, не то, что у тебя. А что у меня? У меня тоже хорошие люди работают, кормят. Да, еще и поют всякой гадостью. Люсь, ты опять? Ну, слово ведь дал. Сколько можно об одном и том же? Только когда они уже нежились, валяясь рядышком на подстилке, Люська, беспокоясь, что ей пора возвращаться, пожаловалась. Ой, Вась, ты знаешь, пока к тебе бежала, такого страху натерпелась. «Чего вдруг?» — обеспокоился Василий. «Кто-то всю дорогу за мной бежал, а разглядеть я так и не смогла. Кто бы это мог быть, как думаешь?» «А, это нормально», — даже обрадовался Василий. «Не боись, Люся, все в порядке. Это ребята Мурзилы Ивановича охраняют тебя от маркиза». «Лучше бы они меня от Мурки охраняли», — подумала Люська. «Про то, что вчера произошло у Мурзилы Ивановича и про Мурку». Люська не стала ничего рассказывать Василию. Мало ли, не так поймет, как и Мурка. — Слушай, Вась, а какие у тебя дела с этими бандитами? — Ты меня пугаешь своими связями. — Да ничего особенного, — отмахнулся Василий. — Просто этот Мурзила Иванович травкой балуется. Поняла какой? Как-то раз он наживался и под кайфом. Дуриком полез на Герду. — Типа я тебе сейчас морду бить буду. Ну, та его и прихватила. Да крепко так, что ему и не выбраться. А я как раз на дубе около их цеха сидел. Птичку одну там себе присматривал. Вижу, кранты Мурзили приходят. Еще немного и даже на чучело не сгодился. Я и рухнул с дуба прямо на Герду. В загривок ей вцепился. Она от неожиданности пасть свою и раззявила. Короче, спас я тогда Мурзилу. Он, когда от дури отошел, пришел благодарить меня и сказал, что за ним должок. Вот и сгодился должок. Теперь этот черномордый носу за заводской забор не сунет. Заказал я его Мурзили Ивановичу. Нечего ему наших кошек сманивать, породу русскую голубую портить. Раз породистый, такие и ищи себе такую же. А за наш забор к простым котам не суйся, правильно говорю? Не знаю, Вась, вроде бы и правильно, но что-то не связывается. «Чего не связывается?» – удивился Василий. «Пока слушаю тебя, вроде все правильно получается, а если хорошенько подумать, то совсем неправильно». «Ну и чего я неправильно сказал?» – обиделся Василий. «А как же свобода? Ведь мы, животные, вольны жить там, где понравится и как захочется. А какая же это свобода, если туда не суйся, сюда не суйся? Это уже не свобода, а дискриминация». «Одним, значит, можно, а другим не ни. -ни. «Слово-то какое придумала!» «И не выговоришь. Лучше прямо скажи, Черномордова пожалела. Может быть, у тебя с ним все-таки что-то было?» «Да погоди ты со своей ревностью! При чем тут вообще черномордый?» «Нет, ну я же к их кошкам в квартир не лезу!» «Не лезу!» «Так пусть и они моего не трогают, а то зашибу!» «Это, Люсь, называется защита собственности!» «Тебя послушать?» «Так выходит, что я твоя собственность вроде как игрушка», — обиделась Люська. «Ну, ты завернула. И вообще, Люсь, ты чего пришла? Лекции мне читать или больного проведать?» «Проведать», — вздохнула Люська. «Ну вот и давай проведывай, а не морочь мозги всякой ерундой». «Какая же это ерунда?» — не могла успокоиться Люська. «Вот ты посуди. Мы, кошки, все хоть и дальней, но родней друг дружке приходимся». — Ну и что с того? — не понимал Василий, куда клонит Люська. — Вот я думаю, откуда у нас вдруг такая ненависть друг к другу появилась? — Только от того, что кот другой породы? Перс, Сиам, Британец или еще кто там? — Наверное, Люсь от бедности, — задумался Василий. — Кто-то в теплых квартирах жирует, а кто-то по помойкам скитается. — Разве не обидно? — Породистые все по теплым домам, а я что, мордой не вышел? «Ну, просто кому-то повезло больше в этой жизни, а кому-то меньше», — вздохнула Люська. «А почему не нам с тобой?» «Как же нам не повезло? Если бы мы с тобой по квартирам жили, то и не встретились бы даже. И барсика бы у нас не было. А ведь большого счастья нам и не надо, правда, Вася?» «Говоришь-то, как хорошо, словно сказку рассказываешь», — мурлыкнул Василий. «Ладно, заговорились мы с тобой. Давай-ка, подруга, беги». И опять Люську до самого цеха провожала щемящаяся по темным углам сумрачная тень. Только теперь Люська ее не боялась, а радостная и счастливая бежала к своему барсику. Торопясь к детенышу, она и не заметила, что кроме сопровождающей ее тени, за ней следят еще два глаза, держась на приличном расстоянии от охранника. Это была Мурка. Так, зло думала та. Он еще и охрану к своей Марухе приставил. «Гляди, какая особа! Но я тебя все равно достану!» Охранник, убедившись, что около цеха никого нет, не стал дожидаться, пока Люська пролезет под воротами, и повернул в сторону помойки. Едва Люська распласталась, чтобы пролезть в щель под воротами, как сверху на нее яростно обрушилась Мурка. Люська сражалась не на жизнь, а на смерть, но явно проигрывала бой, слабее с каждой минутой. Ей и надо-то было всего лишь прошмыгнуть под воротами, и она бы была в безопасности. Заводская территория в этот ночной час была пустынна. Все охранники и сторожа сидели по своим теплым будкам, и это значило, что разогнать этот шипящий клубок было некому. Люське каким-то чудом все же удалось вырваться из цепких объятий Мурки, и она молнией метнулась к спасительному лазу но Мурка одним прыжком определила ее, закрывая проход. Она угрожающе выгнула спину и злобно зашипела на нее. Люська отчаянно бросилась вперед. И тогда Мурка встала на задние лапы, выпустив свои страшные когти-крючки, мазанула по Люськиной морде. Один из когтей вонзился прямо в Люськин изумрудно-зеленый глаз. Люська завопила от пронзительной боли и дернулась а ее изумрудный глаз так и остался висеть на Муркином когте. Кошки замерли на миг. Но Мурка, придя в себя, вновь бросилась на истекающую кровью соперницу. Она добивала ее, испуганную и обессиленную. Уже не встречая никакого сопротивления, Мурка, наконец остановилась, нервно дернула шкурой на спине. «Вот так-то оно лучше будет. А то ходят тут всякие, а потом коты пропадают» и поспешила к себе на помойку, оставив бездыханную и безглазую люську около ворот. Последние февральские метели, как ни старались, уже не могли остудить набирающую силу солнышко. И хоть по ночам еще изрядно подмораживало, днем все чаще и чаще неутешительными слезами по злым январским стужам булькали сосульки, пузыря над собой небольшие лужицы. Царство бесконечно долгих ночей, темноты и мрака заканчивалось. Все чаще выглядывало солнце, разрывая серую безысходность и радуя глаз небесной лазурью. Природа, нежесть под снеговым одеялом, нехотя просыпалась. Иногда по утрам не смело и робко начинали щебетать и тренкать ранние пташки, копошась в гнездах и стараясь разбудить соню весну. Рано утром сторож Володька пошел открывать цеховые ворота. И тут, у самых ворот, он увидел растерзанную Люську. ох ёшки ешки-матрешки!» «Догулялась!» «Собаки, наверное, порвали», — горестно подумал он. Через час в цеху уже начал собираться рабочий люд. Володька доложил начальнику цеха, что ночь прошла без происшествий, если не считать Люськиной смерти. Собрал свои нехитрые пожитки в сумку. Постоял над коробкой с Барсиком, подумал, не выжить ему без матери цеху, и засунул его за пазуху куртки. — Что это у тебя? — безо всякого интереса спросила жена, увидев топорщущуюся куртку. — Опять железок натащил. — И что ты их все тащишь-то? — беззлобно ворчала она. — Мань, я тут заботу тебе принес. Словно извиняясь, осторожно отодвинул Володька полукуртки. — Ой, батюшки, где ж ты его взял? Что ж такого махонького принес? Глазки-то только открылись. А когда узнала про судьбу его матери, прониклась жалостью. Выходим, не пропадать же ему, бедолаги. На 8 марта к сторожу Володьке из Питера неожиданно приехала дочка со своим семейством, мужем и дочкой. «Ой, -то — Ой, радость-то какая! — суетилась Маня на кухне. — А позвонить не могли? Я бы хоть пирогов поставила. Мам, да не суетись ты. Мы по делу вообще-то приехали. Деньги нам нужны. Мила крутилась тут же, помогая матери. Ой, дочь, а кому они сейчас не нужны? Засмеялась Маня. Мам, нам много надо. Что вы задумали? Встревожилась Маня. За границу хотим поехать работать. Димки на собеседование надо лететь в Шотландию за свой счет. Ничего себе! остановила свой бег на кухне Маня. «Так это же бешеное деньжище!» «Деньжище!» «Если по-хорошему, то мы должны оба лететь, но договорились, что на собеседовании полетит один Дима. И за себя, и как мой представитель. Слушай, мам, как бы уговорить папу машину продать? Мы заработаем, ему новую купим, а?» «Машину, говоришь, продать?» хитро прищурилась Маня. Так нечего продавать, мы ее уже продали. А на чем же папа на рыбалку ездит? Купил себе старенький Урал, на нем и мотается. А зачем продали? Сюрприз тебе хотели сделать. У тебя ведь в этом году юбилей, как-никак 35 лет. Вот хотели тебе шубку купить. Мамочка, миленькая, не надо мне никакой шубки. Вы мне лучше заранее подарок мой деньгами отдайте, ладно? Не помня себя от радости, кинулась целовать мать Мила. «Может, и на шубу хватит? Уж так хотели тебе шубу справить!» — огорчилась Маня. «Мамулик, да если мы с Димой прорвемся в Шотландию, я думаю, что мы не одну шубу сможем купить!» — уговаривала Мила. «Может, еще и на квартиру заработаем? Надоела эта коммуналка, слов нет!» «Ты думаешь?» «Ну, тогда ладно!» «Куда ж от вас денешься?» — согласилась Маня. Пока Маня с Милой крутились на кухне, Сооружая праздничный обед на скорую руку, дед позвал внучку в спальню. «Светик, иди-ка, что покажу!» Дымчато-голубой с плотно набитой шерстью, похожий на медвежонка Барсик, мирно спал, зарывшись в пуховое одеяло, когда его вдруг кто-то бесцеремонно схватил на руки. Он сладко зевнул и едва разодрал глазенки. «Это еще кто?» «Караул! Украли!» Задергался он в Светкиных руках, пытаясь вырваться. — Маленький, деда, откуда такая красота? — верещала Светка. — А симпатичный? Я тоже такого хочу. — Ну, Барсик, чего испугался? — услышал он родной голос, знакомый с самого рождения. — Дикий он еще. — Мам, мам, иди сюда, смотри, кто у бабули с дедом есть! — кричала Светка, тиская котенка. — Что такое, что ты кричишь, как на базаре? — вошла недовольная, что ее оторвали от работы Мила. «Ой, какая прелесть! Откуда он у вас?» «Да с цеха. У него мать собаки разорвали, а он малехонький совсем остался. Вот мы с бабкой нянькаемся с ним, с пипетки кормим. Ну ладно, пустите его, а то напугали до смерти». За столом решался главный вопрос. Что делать со Светкой в случае, если Дима пройдет собеседование? «Конечно, можно было бы и взять ее с собой». Но неизвестно, потянет ли она со школьным знанием английского. А все-таки самые ответственные два года до института остались. Димины родители живут далеко, в Алтайском крае. Поэтому этот вариант все единодушно отклонили. Было решено, что этот год Света доучится в Питере. С ней поживет бабушка. Ну а Володьке придется похолостиковать до лета. Тем более, что пока сборы-разборы, там и конец учебного года близко а уже летом все в Павловск. «Вот и замечательно!» — радовалась Маня. «А со школой я договорюсь. В твою школу и определим. Там все еще старая директриса». «Мария Сергеевна?» — удивилась Мила. «Еще работает?» «Работает! Недавно ее встретила, про тебя все спрашивала. Привет передавала. Так что не волнуйтесь, все будет нормально. Если что, мы и репетиторов наймем». Все будет путем, — согласился с женой и Володька. — Пап, мы тебе оттуда виски шотландского настоящего привезем. И приведение из замка, — посмеялась Мила, радуясь, что все проблемы разрешились так легко. — А чего ты смеешься? Не веришь в них, что ли? — усмехнулся Володька. — Папа, ты что веришь? — удивилась Мила. — Вот ты послушай, что я тебе расскажу. У нас с завода Сашка Руденко с женой и сыном позапрошлом году, ездили в Египет. Ну, нафотографировались они в этом Египте у разных достопримечательностей. Приехали домой, проявили, значит, пленку и стали фотки разглядывать. Смотрят, а у какого-то там водопада, прямо у них за спиной, привидение стоит. «Как привидение?» – опишил Дима. «А вот так вот, самое настоящее» обрадованный произведенным эффектом, словно он сам лично это привидение сфотографировал, сказал Володька. «Ой, пап, сколько тебе лет?» засмеялась Мила. «Много, доча. А что?» «Да то, что в сказки веришь. Это, наверное, фирма туристическая, чтобы себе рейтинг поднять и клиентов привлечь, что-нибудь придумала». «При чем тут фирма?» не соглашался захмелевший Володька. «Фирма тут ни при чем». Они, между прочим, своим собственным фотоаппаратом снимали. Сначала Сашка снимал жену и сына. Привидение там прямо за ним стоит. А потом уже сын их двоих снимал. Там привидение как будто уходит. Прямиком по этому водопаду. — Деда, а какое оно вообще? На что похоже? — заинтересовалась Светка, слушавшая деда, чуть не с открытым ртом. — На что? — дед переглянулся с Маней. Да как будто нарисованный карандашом человечек. Весь словно из палочек, только прозрачный. — Ха! Так это, наверное, просто на негативе им кто-то этих человечков нарисовал. Подшутить решила над ними, скептически решила Мила. — Нет, — решительно возразил Володька. — Вот и все, какие и ты, сначала так подумали. Сашка даже негатив приносил на работу. Нет на нем никаких человечков. И проявщиков спрашивали. Те говорят, что ничего не делали. Сами, говорят, удивились, когда фотографии напечатали. Если не верите, я схожу к Сашке, попрошу у него эти фотографии. Сами увидите. У нас тут весь город гудел. Они даже еще раз фотографии заказывали уже в областной мастерской. Специально туда ездили. И там то же самое вышло. На негативе привидений нет, а на снимках высветились. «Ой, правда, деда, сходи!» Никогда еще настоящего привитения не видела, — обрадовалась Светка. — Таким надо эти негативы в Москву увезти, на телевидении, в какую-нибудь передачу о неопознанном, — сказал Дима. — Да все собираются, только не знают, куда обращаться. После обеда Володька сходил и принес от Руденко знаменитые на весь город фотографии, а заодно и негативы, чтобы у детей отпали все сомнения на этот счет. Все принялись досконально с помощью лупы изучать снимки и негативы пытаясь найти подвох, но никакой подделки не нашли. Светка сразу и безоговорочно поверила в то, что это самое настоящее привидение. Дима не знал, что и думать по этому поводу. Одна Мила по-прежнему была настроена скептически. Ерунда все это. Не верю я ни в какие привидения. Ловко сделанная фальсификация. Скажи, мам. Я, честно говоря, не знаю, что и думать, растерянно пожимала плечами Маня. Когда Люська не пришла и на третью ночь, Василий забил тревогу и, неловко прыгая на трех лапах, сам отправился к ней. Но Люськи, как и котенка, в цеху не было. Мурзила тоже ничего не знала о Люське. Его коты сказали, что последние три дня она вообще не выходила из цеха. Маркиза они тоже давно не видели. Самое удивительное, что даже Фрося и Тося безотказное справочное бюро на этот раз ничего не знали. Василий искал Люську по всему заводу, но безрезультатно, никаких следов. Потеряв всякую надежду, он решился на самый последний шаг поговорить со своим злейшим врагом Маркизом. Василий с самого утра просидел во дворе, ожидая, когда же, наконец, этот ненавистный котяра выберется на улицу. И только когда уже солнце стало клониться к закату, а к дому подъехала директорская машина, из которой, пыхтя и отдуваясь, вылез такой же толстый и пузатый хозяин маркиза, только тогда, наконец, из подъезда вышел маркиз. Василий его даже не узнал, так он изменился. Маркиз страшно похудел, и шубка его лохматая и лоснившаяся прежде, теперь, теперь клокастым мешком висела на нем. Он уже не был таким вальяжным, уверенным в себе котом, а представлял собой какое-то убогое зрелище. Он уныло брел по двору, не поднимая глаз, еле переставляя лапы и волоча хвост, повисший веревкой. Василий где-то в самой глубине души даже пожалел его. Что это с ним? Не помирать ли собрался? «Эй, черномордый!» — окликнул он его. «А, это ты!» — безучастно буркнул Маркиз. «Что, просрал свою Люську и, не останавливаясь, побрел дальше?» «Да я тебе!» Взерепенился было Василий, но, видя, что маркиз вообще никак не реагирует на него, молча пошел за ним. Маркиз подошел к песочнице, с трудом вспрыгнул на невысокое ограждение и сел, жмурясь от пригревающего солнышка. — Что это с тобой? Не заболел часом? — грубовато спросил его Василий, усаживаясь недалеко от маркиза. — Заболел, — мрачно подтвердил тот, отворачиваясь от Василия. Он пытался скрыть от него предательски навернувшиеся слезы. Не хотелось ему выглядеть слабаком в глазах этого здорового и красивого соперника. — А чего так убиваешься? — На нас, как на котах. Я вон тоже сам, знаешь? Лапы — это ерунда. У меня, однако, дела пострашнее лапы будут. — Да? — удивился Василий. — Помирать, что ли, совсем собрался? «Уж лучше бы сдох, чем так жить. Что случилось-то, можешь сказать нормально?» «Что, что?» Кастрировали меня, вот что. «Да ты что!» — ахнул Василий. Такого он даже Маркизу при всей своей ненависти к нему не пожелал бы. Надоело, видите ли, моим хозяевам. Ух, ненавижу! Что я как прощелыга по улицам за кошками гоняюсь. Вот и горько вздохнул Маркиз. «Да, вот это дела! Эх, люди-люди не ведают, что творят!» — искренне посочувствовал ему Василий. «Это ж надо! Какое изуверство! Себе бы!» Они посидели молча, горюя, по невосполнимой потере Маркиза. «Слушай, Маркиз!» — Василий первый раз назвал его по имени. «Я вот чего к тебе пришел. Ты знаешь, что Люська пропала? Может быть, слышал что-нибудь о ней?» «А — А? — заискивающе спросил он. — Ага. И я, значит, понадобился? — уныло спросил Маркиз. — А когда заказывал меня бандитам, я не нужен был? — Ты, между прочим, сам виноват. Чего ты к ней клеился, когда я больной лежал? Это честно, да? — Любил я твою Люську, — горько вздохнул Маркиз. Слезы, помимо его воли, тихо закапали у него из глаз. Он мотнул головой, чтобы смахнуть их, и добавил. По-настоящему. Не то, что ты. — Ты чего опять задираешься? — взъерошился Василий. — Жалко мне, Люсеньку. Вспомню, как ты обижал ее, сволочь такая, а она все равно тебя любила. Вот я бы никогда ее не обидел. — Да ладно тебе! — сконфузился Василий от горькой правды. — Нет, ты мне все же скажи. Ты ничего о ней не слышал? — Нет, не слышал. Я все это время дома отлеживался. Если бы не хозяева, мать их так, я бы никому Люську в обиду не дал. Да если бы я знал, что с ней что-то случилось, я бы тоже в эту ночь одну не отпустил, — горько посетовал Василий, как в воду кануло, и Мурзила говорит, что ничего не знает. — Нефиг было связываться с этими отморозками, — сказал Маркиз и уныло побрел домой. Им теперь некого было делить, а, следовательно, и враждовать не стало причины. И Василий из сострадания к Маркизу стал даже изредка навещать его, чтобы хоть как-то приободрить. Но Маркиз с каждым днем все больше и больше отдалялся от такой интересной ему прежде кошачьей жизни. Василий же недолго погоревал о Люське. Уже в марте, не в силах устоять зову природы, завел шашни с Марцеллой. К лету уже все заводское кошачье население напрочь позабыло о Люське. Словно она никогда и не жила тут, а осенью по заводской территории уже бегали морцелины, рыжие-серые котята.